Глава 6. Лок Ифрахим заслуживал собственный мир. Вместо этого ему вручили свалку мертвых кораблей. Когда разразилась война, большинство кораблей дальних системе Сатурна погибли от истребителей мин или дронов. Теперь роботы-буксиры находили эти корабельные трупы, перехватывали, исправляли их запутанные медленные траектории, подталкивали к Дионе и оставляли на экваториальной орбите дожидаться ремонтных команд. Дюжина агентов, нанятых и почти неконтролируемых администрацией трех сил, пыталась реконструировать поврежденную инфраструктуру в системе Сатурна, найти дающие приличный заработок занятия для десятков тысяч ставших бездомними дальних, организовать коллаборационистские администрации и полицию, п р е д с т а в и т ь к делу гений в генетике, математиков, инженеров и ученых дальних, запустить экономику уже по центрально-командной системе. Это требовало нормальной коммуникации между лунами. Строить корабли с нуля слишком дорого. Ремонт и переоборудование подбитых судов стали существенной частью запланированной послевоенной реконструкции. Лук Ифрахим отвечал за участие гражданской администрации в операции сбора кораблей и подчинялся непосредственно комиссии по экономике трех сил. То есть занимал ключевой пост в руководстве работами, критически важными для успеха оккупации. Однако Лук Ифрахим чувствовал себя обойденным и обиженным. Перед войной он нес службу в бразильском гипкорпусе, и трудился в большинстве городов главных спутников Сатурна и Юпитера. Был частью комиссии, выработавшей военную тактику. Готовил почву для операций по удержанию нейтралитета Камелота и Мимоса. Вдобавок к официальным занятиям Лук исполнял конфиденциальное поручение Арвама Пейшоту, причем не только добывал информацию, но и пару раз основательно испачкал руки. К тому же Лук был самый настоящий герой войны. Его похитили дальние и держали в тюрьме вблизи Парижа на Дионе. Но Лок сумел бежать в начале войны, достичь бразильского флагмана и донести до своих важную информацию о том, где находится великий гений генетики дальних Авернус. Не вина Ифрахима в том, что Авернус с дочерью и командой сумели бежать. Но нет сомнений, наказывают его именно за это. После окончания войны Лок мог вернуться на Землю, скромно продвинуться в дипломатическом табеле о рангах, либо выйти в отставку и сделаться консультантом фирмы, занимающийся строительством или обеспечением безопасности во внешней части Солнечной системы. Вместо этого Лог сделал рискованный, но потенциально весьма прибыльный шаг, принял генеральское предложение и стал советником по особым вопросам. Деньги шли приличные, но Лог быстро понял. Генерал просто хотел держать его под рукой, потому что Лог слишком много знал и мог быть ценной фигурой в будущей игре. Лог провел некоторое время в комиссиях оценки безопасности и экономического развития Но главная работа, надзор за спасательными операциями, сводилась к перекладыванию бумаг, участию в изнурительных дебатах о пустяках и чрезмерно долгому сидению в тесной орбитальной станции, укомплектованной дальними и руководимой военно-воздушными силами Бразилии. Локу следовало бы командовать крупным городом или агентством по реконструкции. Вместо этого он убивал время, мучая дальних и бразильских офицеров графиками ремонта и переоборудованием. и принимая все нагоняя за нарушение сроков, промедление с объектами и халтурную работу. Короче говоря, занятие было нужное, доходное, но почти без влияния и власти, эффективно исключавшее его из активной политики и не дающее никаких возможностей заработать настоящие большие деньги. На кораблях погибло много дальних, удиравшие суда были переполнены, но личные вещи беглецов почти ничего не стоили. В экономике дальних ценность определялась полезностью, а не редкостью. Дальние более всего ценили непередаваемое знание и опыт, и то, что называли кредитом, личным рейтингом в системе Бартера, основанной на взаимных одолжениях, любезностях, хорошей работе. Единственная ценность на борту – произведения искусства. Да и те продавались по дешевке, как сувениры. Лок достаточно знал об искусстве дальних, чтобы осознавать степень своего невежества, но все-таки умудрился перехватить несколько замечательных вещиц. Однако продать их по адекватной стоимости он все равно не смог. Земляне почти ничего не знали о традициях и эстетике дальних. Рынок для их творений еще не возник. Тем временем юные наглецы со звучными именами, не имеющими ровно никакого опыта и знаний о системах Юпитера и Сатурна, взлетали на посты, которые по праву должен был занимать Лок. Единственный способ для обычных людей преуспеть в этой игре – жениться или быть усыновленным. Но Лок родился в трущобах Каракаса, Искарабкался по карьерной дипломатической лестнице хитростью, изворотливостью, безжалостностью и коварством. Увы, Фрахим слишком долго просидел на задворках Солнечной системы, вдали от светских вечеров и коктейлей Бразилия. Лок знал, что не сумеет завоевать женщину хотя бы с малой долей знатной крови, если только не расстанется с амбициями, сделать состояние на обломках войны и не вернется на землю. А как можно бросить то, на что потратил годы тяжелой работы, опасностей, унижений? так что пришлось проглотить оскорбление и надеяться на будущую награду за все, сделанное для Арвама Пейшоту. Или на золотую жилу, из которой можно будет вытащить состояние. Нам всем не стоит бояться за будущее, заметил приятель и о т а Макдональд после долгих страстных жалоб Лока на недавнее унижение от комиссии по экономике. «Я не хочу раннюю отставку и госпенсию. Я хочу привилегий и карьеру, заслуженной мной», – заявил Лок. Они сидели на террасе кафе под шелковистым полукруглым водопадом обрушивающимся в озеро, окруженное мокрыми валунами, папоротниками и блестящим от капель мхом. Из бассейна вытекала река, бежала между рядами недавно высаженных деревцев к зеленой зоне в середине Парижа. Терраса с ее живописными деревянными столбами, белыми зонтиками, стойками из бамбука и древовидного папоротника, вереницами ажурных фонарей была приютом старших чиновников гражданской администрации, дипломатов-офицеров. Тут подавали прекрасную еду. выращенных в городе креветок и рыбу, хвосты омары виштексы, доставленные с огромными затратами с самой земли. В углу деликатно наигрывал дуэт, гитарист с флейтистом. Тихий приятный звук плыл на холодном свежем ветру, мешался с металлическим рокотом падающей воды. Кафе – одно из приятнейших мест в городе, воплощение привилегий столь желанных для Лока, но он сидел в подвесном кресле, горбился и обиженно глядел на все вокруг. Ифрахим был привлекательный мужчина, стройный темнокожий, одетый в т и ч н о скроенный канареечно-желтый костюм и розовую рубашку, расстегнутую до пупка. Смазанные маслом черные волосы заплетены в множество коротких косичек, усаженных керамическими бусинами. Настоящий д е н д и но симпатичное лицо постоянно искажено гримасой, выдающей прожженный цинизм, который Лок уже давно не пытался прятать. Его компаньон Йота Макдональд – лощеный полный юноша. До войны еще в Бразилии он вместе с Локом работал в комиссии, анализировавшей информацию о городах, и главных политических силах в системах Юпитера и Сатурна, и разработавший стратегию тихой войны, которая оказалась такой эффективной против дальних. Как и Лок, Йота любил посплетничать об ошибках начальства. Но молодому Макдональду не хватало амбиции Фрахима. Йота был вполне доволен средним дипломатическим рангом, планировал через пару лет вернуться в Бразилию, там использовать заботливо накопленный капитал, чтобы жениться, а столь же заботливо налаженные связи, чтобы получить хорошо оплачиваемую работу советника в частной фирме. «Ты умный и проницательный, но отчего ты считаешь, будто все тебе должно достаться здесь и сразу», — сказал он Локу. «Попробуй набраться терпения хотя бы ради разнообразия». «Я хочу получить заслуженное мной еще при жизни», — сказал Лок. «Конечно, но какой смысл уничтожать себя в попытке добиться этого?» «Возможно, я уже уничтожил себя. Я отдал службе здоровье и перспективы жениться. Слава Богу, геи и Великой Бразилии». Так что мне осталось лишь добиваться славы и денег. Это для меня единственная причина жить. Тем не менее, мне на каждом шагу ставят подножки люди, наживающиеся за мой счет. Глупцы, ничего не знающие, не умеющие, не выстрадавшие ничего. Болваны, чью единственное достоинство – родиться в правильной семье. Продукты везучих сперматозоидов. Им достаточно лишь протянуть руку, и в нее падают золотые яблоки, болтающиеся прямо перед носом. Да и то они заставляют других тянуть руки. «Ну, принимая во внимание, кто мы, наши успехи вовсе немалы», — заметил Йота. «Ну не слишком велики», — возразил Лок. Йота искусно сменил тему и рассказал о недавней ссоре Арвама-Пишуту с послом Фонтейн по поводу обращения с пленными дальними. «Наш посол все еще старается привить хоть какие-то цивилизованные нормы генералу и его бравым ребятам», — сказал Йота. «Ты слышал о том, что генерал планирует карательную экспедицию к Урану? Военное командование и сенат это запретили». «Но генерал все равно угрожает отправить эскадру», — заметил Лок. «И ты знаешь, он ведь прав. Мы же знаем, там, на краю, болтается масса диссидентов и обишенных. С каждым днем нашего бездействия они делаются сильнее и наглей. Мы должны разобраться с ними прямо сейчас, пока они не решили разобраться с нами». «Не говори такого в присутствии контрразведки», — предупредил Йота. «Это пораженчество». «Это правда. Но она может вышибить тебя на землю», — пожав плечами, заметил Йота. «Если бы», — сказал Лок. «Что бы я ни делал, на землю меня не отправят. Я достаточно наказан моей ссылкой сюда». «Снова в тебе говорит обида». Мягко пожурил Йота. «Йота, нельзя довольствоваться нашим теперешним положением. Ты заслуживаешь большего, я заслуживаю большего, а большая часть тех, кому все достается, не заслуживает вообще ничего». Лук думал о полковнике Джеймсе Ло Барретти, офицере, командовавшем верфями, которые переделывали захваченные корабли, ленивом самодовольном громиле, п л ю ю щ и м на расписание обязательства и прочие мелочи, безразличным к проекту, которым должен руководить, и притом абсолютно неуязвимым, благодаря тому, что в его жилах текла 32-я часть крови клана Набука. Последняя авария на верфях случилась именно из-за него, но объясняться перед подкомитетом комиссии по экономике придется Локу и Фрахиму. Йота оглотнул коньяку из огромного стакана и сообщил. «У меня новость, которая может порадовать тебя. Похоже, профессор Шрихон Оэн все больше выпадает из генеральского фавора. Она слишком много времени проводит в поле, работая с экзотической фауной местных садов, вместо того, чтобы обеспечивать генерала доходными технологическими чудесами. Лок уже слышал про это, но всегда хорошо получить подтверждение из независимого источника. «Мало преуспеть самому. Надо еще и, чтобы твои враги потерпели крах». А профессор-доктор Шри Хон Оуэн изрядно виновата в нынешнем положении Лока и Фрахима. Она лила в генеральские уши яд, когда-то самая гений генетики удрала. А ведь вина в этом была исключительно самой Хон Оуэн. Это ее мания, охота на Авернус. Ах, какая же восхитительная ирония в том, что ее мания, вкупе с невыносимой спесью, и приведут к падению. Лок так и сказал Йоте, намекнув на свое небольшое участие в том, как заносчивой п р о ф е с с о р ш а указали на подобающее ей место. А потом оживленно закивал, изображая согласие рассказать подробнее. Лок любил секретничать, не делал вид, что у него своя рука везде и всюду. «У меня есть сторонники в самых неожиданных местах», – поведал опальный дипломат. «Когда-нибудь, возможно, я и расскажу тебе больше, но не сейчас, Йота. ю о т а я целиком доверяю тебе, но не хочу подвергать т е б я опасности». «Конечно же, нет», — согласился тот. Очевидно, он посчитал слова Лука плодом очередной фантазии о мести и возвышении. Йота отчасти ошибался. После унижения назначением на пост главного старьевщика, л о к установил связь с кузеном и соперником Арвама Пейшоту. л о к повстречал кузена еще до войны, когда оба работали в одном и том же провальном и с удовольствием похороненном проекте мирной инициативы, предусматривавшей расширение торговли, культурного обмена и взаимопонимания между Великой Бразилией и дальними. Лок уже тогда втайне, работавший на а р в а м а н слегка способствовал неудаче проекта. Но когда стало ясно, что должного вознаграждения за усилия не последует, Лок начал зондировать почву на предмет сближения с соперником Арвама, сживая клочки полезной информации, например, правду о герое-пилоте, который вовсю пропагандировал войну самой Великой Бразилии. не оказывая кое-какие мелкие услуги. Пока, конечно, ничего особенного, но Лока искренне позабавила задание сунуть под дверь Хон ООН, написанное от руки письмецом, намекающее, что в ее интересах было бы поискать нового спонсора. К счастью, эта сука не поняла намека. Хоть бы она осталась при генерале до тех пор, пока не придет время поквитаться за все. Лок отчаянно хотел приложить руку к полному краху высокомерной профессорши, даже если бы в том не было никакой личной выгоды. но пока он застрял в унылой петле мертвой бесперспективной работы и таскался от Парижа к верфям и обратно. Элегантные верфи Дионы, паутинки, испещренные стапелями и мастерскими, погибли во время атаки. Вместо шедевра выстроили унылую утилитарную конструкцию из цилиндрических грузовых контейнеров с шумными кондиционерами, неистребимым запахом прогорклой еды и химических нужников и без возможности уединиться. Локу приходилось ночевать в крохотном офисе. За занавеской избета ткани храпел помощник, кормили военными пайками, многократно очищенная вода воняла хлоркой, а душ предусматривался по две минуты каждые три дня. Полковнику Джеймсу Ло б а р р е т у солдатам охраны и рабочим дальним, было наплевать на жуткие бытовые условия. Но Лок возненавидел грязное логово и держался бы от него как можно дальше и как можно дольше, если бы не приходилось покрывать все п о л к о в н и ч ь и б е з о б р а з и я Верфи висели среди с а р г а с о в о моря погибших кораблей. Их уже за шесть десятков, и каждый день прибывала пара-тройка новых, хотя прошел уже год с лишним после окончания войны. с и л у э т о кораблей резко выделялись на фоне туманной громады Сатурна, сверкали, словно беглые звезды, медленно кувыркая сквозь вакуум. Если корабль не подлежал восстановлению, с него снимали все полезные части, демонтировали реакторы и маневровые движки, а с и с т е м ы жизнеобеспечения, каркасы и оболочки превращали в металлолом, груду фуллереновых композитов и строительного алмаза. Но большинство судов осталось почти без повреждений, убитые космическим холодом после того, как их компьютеры сгорели от микроволновых импульсов или ЭМИ-МИН во время атаки на систему Сатурна. Переоборудование таких кораблей занимало немало усилий и времени, если не считать, конечно, возни со станками команд. Генерал Арван Пейшоту отказался отправлять кого-либо для спасения команд и пассажиров подбитых судов. Слишком уж их было много и на слишком уж разных орбитах. А уцелевшие могли атаковать спасательные команды, потому каждый корабль превращался в гробницу. Люди, оставшиеся на борту без энергии и жизнеобеспечения, либо кончали самоубийством, либо задыхались, либо сдавались неумолимому холоду. Перед утилизацией судна следовало отыскать всех их мертвецов, описать их, вывести вместе со всем их добром. Черные ящики с корабельными файлами и логами следовало сдать в контрразведку для анализа, учесть весь груз и вытащить его наружу. Затем корабль отводили на стапеля, где команды людей и роботов заменяли управляющие системы и компьютеры, переоборудовали и запускали системы жизнеобеспечения, проверяли маневровые движки, проводили статические тесты реакторов. Затем корабль проверяли полетные техники, сертифицировали и передавали транспортному управлению администрации трех сил. Работа продвигалась медленно, не хватало квалифицированных добровольцев дальних. Военно-воздушные силы уверяли, что могут выделить только пару тех самых угрюмых типов, которые уже занимались сертификацией. То есть ненавистная работа продлится еще пару лет, а может и больше. Но затем из черного пустого неба Локу и ф р а х и м о м явился козырной шанс. Лок тогда уехал в Париж оправляться от очередной головомойки, учиненной под комитетом комиссии по экономике. Но незадачливому начальнику позвонил помощник и сообщил, что нашли выжившего. Был поздний вечер. Лок ужинал с Йотом Макдональдом. Они прикончили бутылку дорогого импортного вина и уже расправлялись со вторыми порциями бренди. п о т о м у мысли Лука двигались тяжело и вяло. Он тупо переспросил. «Выживший где?» «На корабле. Наша демонтажная бригада нашла живого пассажира». Бригада работала над шаттлом, прошедшим слишком близко от Эми-бомбы. И с управлением сгорели затла, но остальные, если не считать быстро растущих вакуумных организмов, покрывших большую часть оболочки реактора, осталось в сохранности. Бригада вынесла трупы из системы жизнеобеспечения, вытащила из трюма груз, взялась за толстую черную корку вакуумных организмов и обнаружила расчищенное место на покрытии бака, где содержалось рабочее вещество для маневровых движков. В середине расчищенного места был вырезан круглый кусок, закрепленный на месте толстым слоем клея. Команда вынула кусок и обнаружила, что бак пуст. Внутри между парой ограничителей расплескивания Висел пластиковый пузырь, наполненный вспененным аэрогелем под давлением в 100 милибар. В пузыре спала одетая в скафандр маленькая девочка. Температура ее тела соответствовала температуре внутри скафандра – 36 градусов по Цельсию. Пульсы дыхания м е д л е н н о е но с т а б и л ь н о е Быстрый ультразвуковой скан показал, что ее кровь циркулировала через каскадный фильтр, присоединенный к бедренной артерии на левой ноге. К основанию черепа прикреплена небольшая машинка. к вене На левой руке присоединен катетер, проходящий через порт системы жизнеобеспечения скафандра и присоединенный к м и ш е н и н е труб, насосов и мешков с мутными и прозрачными жидкостями. Непрерывной дрожжевой культурой, растущей в авровски переделанном пищевом агрегате, п и т а е м ы м слабеньким током из топливной ячейки. А ее сверхпроводящие кабели соединялись с вакуумными организмами, поглощавшими свет и производившими толику электричества. Помощник объяснил, что когда девочку обнаружили, она уже выходила из гибернации. Похоже, пробуждение инициировал сенсор, среагировавший на изменение вектора скорости, когда корабль уводили с орбиты. Кто-то на корабле, должно быть, погрузил ребенка в сон, надеясь, что придет спасение. «Я вылетаю прямо сейчас», – сурово предупредил Лок. «Скажи Барретту не трогать ее. Вообще, дети дальних умны и предприимчивы, и столь же опасны, как и их родители». Возбуждение и надежда быстро выжигали алкогольный дурман. С какой стати прятать девочку с б р а с ы в а е м о баке? Если уж погружали в гибернацию, надеясь на спасение, отчего не оставить ребенка на виду? «Она уже не там», — сказал помощник. Полковник б а р р е т решил, что у нас слишком слабо с медициной, и отослал ее вниз, в парижскую больницу. «Простите, мистер и ф р а х и м но полковник не позаботился о том, чтобы рассказать мне. Я узнал о находке, когда прочитал отчет бригады». «Когда?» «Три часа назад ее отправили на модули вниз. Как я уже говорил, я не узнал до тех пор, пока... «Прими их отчеты». Поговори с каждым в отдельности и выясни все детали. Составь описание той дрожжевой культуры и з скафандра девочки. Опиши все. Лох хотел отключиться, но передумал и спросил. У тебя есть ее фото? б а р р е т не позволил. Скафандры бригады оснащены постоянно работающими камерами. Проверь записи, найди хороший кадр с лицом девочки и перешли мне. Займись прямо сейчас. Он снял спексы, помахал официанту и заказал двойной эспрессо. и о т а спросил, может ли чем-нибудь помочь. Да, ты можешь заказать мне транспорт. «Мне надо прямо сейчас на другой конец города», сообщил Лок и позвонил в госпиталь. Главный госпиталь Парижа сильно пострадал во время атаки и еще не был отремонтирован. Врачи принимали больных в переоборудованном складе на восточном конце города, поблизости от грузового порта. Когда прибыли Лок с Йотой, в госпитале царил полный бедлам. После звонка глава госпиталя проверил отделение, где содержалась девочка. Но девочка исчезла, на полу лежала без сознания медсестра а система безопасности госпиталя оказалась в ы в е д е н н из строя. Госпиталь оцепили солдаты и роботы и стали проверять комнату за комнатой. Лок нашел капитана, командующего поисковой операцией, и предупредил ее, что девочка крайне опасна, но ее ни в коем случае нельзя убивать. К тому времени помощник Лока уже переслал клип с наплечной камеры рабочего. На нем ясно различалось сквозь лицевой щиток скафандра лицо девочки. Лок сразу узнал ее. Юли, дочь Авернус. Капитан, крепко знающая дело молодая женщина, спокойно выслушала краткое объяснение того, кто эта девочка и откуда. «Она может быть где угодно в городе», – подытожил дипломат. «Соедините меня с вашим начальством. Я хочу, чтобы немедленно установили комендантский час, закрыли все выходы из города и расставили как можно больше дронов». «Она отключила госпитальную систему безопасности, но камеры на улицах работают по-прежнему», – возразила капитан. «Я запустила поиск по их записям. Никакого следа девочки». Она могла воспользоваться служебными туннелями. Их под городом целый лабиринт. У нас и там хорошее наблюдение. Покачав головой, заметила капитан. Мы позаботились о нем после того, как нашли банду мятежников насосной. У нас внизу и стационарные камеры, и роботы, и дроны. Думаю, девочка еще в госпитале. Немного терпения, и мы отыщем ее. Эвакуируйте п а ц и е н т а в и персонал. Герметически закупорьте госпиталь, закачайте парализующий газ и пошлите на поиски дронов. Сэр, мы непременно отыщем ее. «Капитан, она не просто маленькая девочка, она монстр». Они молча смотрели друг на друга. Затем капитан сообщила. «Мне нужно разрешение от начальства». «Начальник здесь я», — сказал Лок. «Если что-нибудь случится, вся ответственность будет на мне». Он знал, что окажется по уши в дерьме, если дела пойдут скверно, но решил рискнуть. Ему нужен был успех, позарез. Капитан Беттани н е в и с хоть и молодая, не поддалась и настояла на том, чтобы проинформировать свое начальство о начале эвакуации госпиталя. Ее солдаты герметизировали здание и выпустили всех по одному через главный выход, мимо вереницы дронов и вооруженных морпехов. Процедура заняла больше часа. Затем явился подполковник, отвечавший за городскую безопасность, и попытался принять командование, но лог к тому времени уже успел переговорить с Орвамом п и й ш о т у Генерал дал своему дипломату все полномочия и кратко приказал. «Найди ее и привези ко мне, живой или мертвой». Наконец эвакуация завершилась. Двери запечатали и запустили в е н т и л я ц и ю наркотический газ. Воображение сыграло с л у х о м злую шутку. Изобразило, как девочка спокойно вынимает маску и присоединяет ее к баллону с кислородом. Лох поделился опасениями с капитаном, но та заверила, газ действует очень быстро. «Один вдох, и ты в ауте. Она не успеет даже понять, что происходит. Не то, что надеть маску. Она могла догадаться о том, что мы собираемся делать. Мы отыщем ее и захватим живой», – заверила капитан Невис. Потребовалось полчаса для того, чтобы газ распространился по всем закоулкам переделанного склада. Дроны прочесали комнаты и коридоры и отыскали теплое пятно в служебном воздуховоде поблизости от выхода. Лок настоял на том, чтобы идти внутрь вместе с капитаном Невис, отделением морпехов и медиком. Идти было не обязательно, но Лок знал. Останешься и потеряешь контроль. От выпивки адреналина и кофе его по-настоящему трясло, но Лок исправно плелся вслед за остальными. Все были в белых нейлоновых комбинезонах и кислородных масках. Три морпеха нацелили импульсное оружие на тепловое пятно, четвертый срезал стену пилой. За отогнутым листом пластика обнаружилась девочка, скорчившаяся среди бутылей с водой и пайком. Несомненно, она хотела пересидеть время поисков и спокойно улизнуть. Медик шлепнул пластырь транквилизатора ей на лоб, закрепил маску на лице, морпех взял девочку на руки. Заветный прислока безвольно и вяло лежал в солдатских руках. Вот он, билет в лучшую жизнь. Средства поднятся ь снова.